Павел Пуничев. Игра 2059. Книга 4. Глава 1. Уф. Я в который раз стёр соlболющейся из подказки под, отшвырнул в сторону очередной обломок бетона, с трудом распрямился. «Булава, иди глянь сюда. Здесь какая-то дыра появилась. Может, где-то здесь этот ваш долбанный вход на склад? Ну-ка, чувак, двинь маслами, дай гляну». Говоривший это в взаплел не меньше моего, однако двигался он гораздо энергичнее, подскочил к открывшейся дыре, светя на шлемным фонариком. А я стал состоять так же, как и стоял, только устало прикрыл глаза. После нашего марафона, закончившегося, изнурительным поединком с мутировавшим хомяком, прошло только чуть больше суток. Даже обильное питье и еда не смогли полностью восстановить организм, несмотря на подстегнутый лечебными наноботами метаболизм. 12-часовой сон кома в уже знакомой клетке, четыре завтрака, предшествующих плотному обеду, и ведро воды, несомненно, помогли. Но изнурительная работа на благо нашей новой не слишком многочисленной коммуны, очень быстро сняла все положительные эффекты от отдыха и обильной кормежки. Разгребание остатков обрушившегося здания на зверски припекающем солнышке, да еще в бронежилете, каске и штанах, нашпигованных защитными пластинами, то еще развлечение. И уверение было вы, что с первого этажа вывезли все снаряды еще во время учений, не слишком нас успокоили. Ожидание, что любой из нас сдетонирует, стоит только неаккуратно двинуться или отбросить не туда камень, Глодало нервы не хуже, чем надоевший бронежилет на тружные плечи. Скинуть бы его. Если склад с запасом снарядов сдетонирует, не поможет никакая защита. Да нельзя. По словам майора, когда здесь все только началось, Склад был атакован непонятными слизнями, которые, подыхая, заразили все вокруг радиации. А защита от нее на должном уровне была только у нас с Зубром. Да у Балавы. В последней вылазке майора, выполнявшего роль разведчика, забирающегося в такие места, что и чернобыльским тараканам не снилось. Его экипировка держала на 5 единиц радиации больше, чем наша, и позволяла ему шастать по всем развалинам, когда как... Нам приходилось держаться подальше от центра заражения. Хорошо, хоть арсенал располагался в отдалении от остальных построек, и радиация расползлась лишь на треть комплекса. А еще хорошо, что Фингер нам пока еще не до конца доверял и не подпустил к сбору артефактов, оставшихся после последнего побоища. Этим занимались все свободные люди последних два дня. И я им не завидовал, бо они от начавших разлагаться трупов, Там стояла неимоверная. Многие даже предпочитали работать в противогазах, а ведь множество из них еще предстояло перед потрошением выковырить из-под развалин домов, после чего проверить на наличие необходимых артефактов, имплантов, мутагенов и всего прочего нужного. Изъять все это и отволочь тело к единственному грузовику, который вывозил их далеко за пределы части. Пожалуй, легче было бы переселиться куда-нибудь в другое место, если бы это место не объявили безопасной зоной, внутри которой не будет зарождаться никакая мертвячья зараза или не случится прорыв из иной реальности. А отражать атаки извне гораздо легче, чем когда они идут отовсюду. Конечно, мы сталкивались с тем, что сообщения системы были неточны, однако упускать возможность обзавестись безопасной базой было никак нельзя. Пока булава с интересом разглядывал найденный мной провал, я огляделся вокруг, удостоверяясь, что пара выделенных нам охранников за это время не были никем съедены или унесены в гнездо к местным птеродактилям. Те находились в приличном отдалении от радиоактивных развалин. Однако лишних отверстий в их теле или оторванных голов не наблюдалось. «Кажись, это оно!» — отползая от отверстия, решил булава. Шеф говорил, что в подвальное помещение ведет пологий скат, чтобы туда грузовики заезжать могли. Похоже, это он. На грузовике мы туда не впишемся. Сверху все плитами перекрытия захломило, Но тропку под наши могучие тела расковырять смогём. А затем бы лишь до дверцы доскрестись. Там и снаряды, и патроны, и чего только еще нету. Насчёт могучих тел ты уверен, что эти двое нас уберегут, пока мы проход разгребаем. Тощий на ветру не шатается только из-за того, что ему на шею автомат повесили. А второй еще утром в лазарете в бреду валялся. На набуты, конечно, штука волшебная, но истинных чудес от них ждать не стоит. Да, странная, это хреновина жизнь. Вроде с тебя всю шкуру вместе с мясцом содрала. Ты подыхаешь в жутких мучениях, все смотрят на тебя с сожалением. А через час глядишь — все они уже мертвы. А ты выжил. потому что никому не нужный и не опасный валялся в соседней комнате, в то время как твоих друзей в десяти шагах от тебя твой бывший сослуживец на куске раздирал. — Это да, — согласился я с ним. — Жизнь штука заковыристая. Но там не все умерли. Тот, который успел спрятаться под щитом, вроде выжил. Череп у него, конечно, треснул, но мозг не вытек, так что есть шансы на исцеление. Всем пострадавшим по полной дозе вкатили, должны оклематься. «М-м-м!» промычал подошедший к нам зубор. «Ам, танися! Опухоль с его челюсти еще не сошла до конца, да и после страшного удара хомяка половина зубов у него не хватало. Поэтому выражался он крайне непонятно, замещая слова энергичными жестами рук. Ладно, хоть это не навсегда. Пока мы спали, прорастающие зубы выдавили из десен несколько корней и обломков старых зубов, и один из клыков даже пробился наружу, Торчалась голой десны, будто первый зуб рожденного. Да, нам можно будет кольнуться только после полуночи, если будет чем. На наботов добрали немало, но и желающих получить их достаточно. Полную дневную норму нам точно не получить. А на завтра и эти запасы закончатся. Не кипишуйте! махнул рукой голова. Мы из вылазки тоже не пустыми приехали. Не меньше десяти тысяч со всяких говняков надыбали». Это неплохо, но на двадцать человек — это по 500 единиц. А нам уже сейчас 760 надо. Так что пару дней, и надо будет за новой добычей идти. Это как шеф скажет. Он мужик прошаренный, плохого не посоветует. Он здесь для всех авторитет. Вам придется под его руку идти или валить отсюда. Время военное. Плюрализму здесь не место. Начнётся брожение в мозгах — всем конец. Согласен. Но это надо глянуть, кто верховодит. А генерале, что здесь до этого руководил, тоже все хорошего мнения. Однако перестроиться под современные реалии он не смог, да и гниду такую знатную себя под боком вырастил. Делил бы на работы и артефакты на всех поровну, глядишь, и народу выжившего было бы больше, и хомяк, гондон штопанный, крышей бы не поехал от передозировки. Но вечером и узнаешь. Дружбан твой сейчас не больно, говорливый. тебе одному придется терки с шефом нести советую ему не врать а он этого не любит и не собирался нам скрывать нечего думаю если все пойдет нормально у него новый потрошитель попросить а то мой поломался тощий говорил что вы такие здесь собирали да мы чего только здесь не собирали ты не поверишь каких тварей здесь только не было полки да зараженные это только начало было Тощий наш умный задрот вроде даже начал каталог тварей собирать. И когда только успевает. Видать, прямо сейчас этим занимается. Вон стоит, рассматривает свои ботинки, думает-думает, вместо того, чтобы бдить. — Вот же! Слышь, задрот! — завопил булава. — По сторонам смотри! А то самка-зомби тебя с собой тащит и затрахает до смерти! Хотя, может, он об этом и мечтает. Уже спокойнее произнес он. Девственник-мечтатель твою мать. — Ладно, сожрут, сам виноват. На нас я как-нибудь уберегу. Я всяких тварей даже сквозь стены вижу. Недалеко, правда, но с каждым днем все лучше. — Сквозь стены видишь? А чего мы тогда на ощупь тут дорогу ищем? — Я говорю твари, да и то пока мутно. Пятно цветное, мертяки зелёные обычные, размытые, а живые розовые. И чем больше тварина, тем ярче светится. «Мя, как тогда паучье гнездо выжег, мне достижения от системы дали. Развивать можно, только наботов надо куча на это». «Да тут на все нормальные умения такие цены, что волосы дымом встают. Мы каждый день полный лимит заглатывали, а до сих пор, кроме владения калашом и дронами, ничего не прокачал. А там...» — я ткнул под ноги. «Ничего не видишь? Радиоактивных слизней не видать не -е -е. да и система сказала, что здесь еще дней шесть будет чисто. «Я бы на твоем месте системе не слишком бы доверял. Мы пару раз были на краю гибели, доверившись ее словам. У нас части нападения тоже волнами шли. И два последних раза все начиналось на час раньше срока. И здесь вполне такая же хрень может начаться. Поэтому мы здесь с вами и чалимся. Давайте, хватайте этот блок. Я один его не уволоку». Мы поднатожились. Вырвали из плена погнутой арматуры бетонный блок и отволокли его в сторону. Затем пришлось ходить за пневмаризаком, перекусить загораживающую путь арматуру. Не успел я перерубить последнюю, как завалу наших ног, лишившись надежной опоры, со скрипом начал проваливаться. В темноту грохоча посыпались обломки кирпичей, бетона, раздробленного в щепки дерева и мусора. Ухнуло... и в воздух поднялось облако едкой пыли. «Фу ты!» — я помахал перед лицом ладонью. «Пошли отсюда, пусть эта хрень осядет». «Да?» — усаживаясь на корточки, сквозь зубы сплюнул булава. «Работка откровенно говёная». Все равно лучше, чем за решеткой под прицелом нервных юнцов сидеть или с психованной парочкой на мечах махаться, до сих пор не веря, что выжили. Кстати, спасибо еще раз, что замолвил за нас словечко». А то после той переделки все нервные стали. Могли бы и пристрелить от греха подальше. Вообще не базар. После того, как ты меня из кокона паучьего вытащил и до самого босса довел, не бросив по пути, да еще помог нужный артефакт найти, я тебе погроб жизни обязан. Я, устроившись на обломке стены, Биала махнул рукой. Расскажи лучше, что у тебя дальше было, после того, как ты нас чуть там с пауками вместе не зажарил? Да что было? Меня словно по башке ударило. Смачно так, сотяжечки пару раз. Очухался, лежа в каком-то болоте. Лежал, пузыри пускал. Как только не захлебнулся, не знаю. Повезло. А перед глазами предупреждение с красными буковками. Количество наноботов в вашей тушке — 93 единицы. Шанс заразиться патогеном зомби — 7%. А что я сделаю? Шприц пуст, как пузырь самогона на утро 1 января. собрался силами, выполз из болота на дорогу, прямо под ноги паре шаркающих в мою сторону зомби. Те, конечно, залыбились радостно, ручонки свои тухлые ко мне протянули, да шаркать начали шестрее. Спасибо тебе, Зарежек!» Булава активировал потрошитель, полюбовавшись его за в боях лезвием. Не вставая обоим, ноги подсёк, как упали. Одному еще и руку откромсал, ногами его отпихнул, второму на спину забрался. Меща трепыхающемуся ширево в темечка вбил. Жижу отсосал и вену себе загнал. После этого уже второго добил. Мещеческая валютой наварился. Подлечился малонь. Оглядываться начал и очумел. Рядом огненная стена до самых небес. Вернее, не огненная, а будто из горного хрусталя разноцветного. Только эта стена будто пламя, все время движется. Не знаю, как объяснить точнее. Это видеть надо. «Короче, ошибся ты. Обратно в часть меня не выкинула, а послала к самой Балахне, вернее, к тому, что от нее осталось. Там!» — балова махнул рукой в сторону леса. «Отсюда её не видно, но если километров на пять подойти, то эту стену не заметить невозможно. Весь город её окружен. А что внутри за этой стеной сейчас находится, наверное, никто не знает. Но большая часть долбанных тварей именно оттуда к нам и прёт». Я-то тогда этого не знал, но ноги оттуда сразу сделал. Топал вдоль дороги, пока знакомые звуки стрельбы не услышал. Генерал-шефа как раз послал узнать, откуда эти гады прут. А те в засаду попали. Хорошо, две семьдесят двойки с собой были. Отмахались кое-как. Остальные-то танки, что поновее, да и мехи, в первый же день в колонну выстроились, забор раздолбили, да и угвездали в закат. Мы так и не поняли. «Угнал их кто-то, или они сами ушли. Одно хорошо, что они по нам долбить не стали, иначе всем сразу хана была бы. Те семьдесят двойки у нас на постаментах стояли. Умельцы их подлатали. Две здесь оставили, две в колонну с собой взяли. Там я к ним и присоединился. Чуть меня свои же тогда не пристрелили. Там такая история смешная была». «Погоди», — встрепенулся я. «Что значит, все танки и шагоходы ушли?» «Что, ни одного не осталось?» «Почему ни одного?» «Один есть. Только он наполовину разобранный, и как обратно собирать никто не знает. Умельцев на пятый день всех подчистую повыкосило. Теперь его только на металлолом сдавать». «Гвиздец. А мы-то размечтались. Думали, дойдем. Эх. Что, хотели на броне покататься?» «Понимаю. меха это мощь». Вот только если бы они здесь были, и живых, глядишь, на сотню, больше бы было. А то, что не день, то десятка, как не бывало. Да и в самом начале, когда нас было три сотни против трех тысяч зараженных, они бы очень помогли. Тогда все неожиданно произошло, но все равно большая часть в бомбоубежище сховаться успела. Там можно было бы любое нашествие спокойно отбить. Вот только когда все началось, у многих там оказалось количество наноботов слегка меньше нормы. Кругом шум неразбериха, а тут в наших рядах начали зараженные проявляться. А они в первые минуты уже ничего не соображают, но на спусковой крючок сжать еще умеют. Один такой рядом со мной поднялся, башкой замотал, а затем разрядил весь магазин из калаша по кругу. Меня дружбан спас, он этого зараженного даже увидеть не успел, словил пулю в позвоночник, прикрыл своей спиной меня, а затем еще и еще один начали стрелять. Представь себе. Считай подвал, ни хрена не видно, и только вспышки выстрелов и пули, впивающиеся в тела, или с треском рекошечащие от стены потолка. Пьи вопли. Не представляешь, как вопит людская толпа, оказавшись в ловушке со смертью. А ты лежишь под телом того, с кем только что разговаривал, и ничего не понимаешь, полное бессилие и страх. Не дай бог такое пережить. Стебешься, что ли. Ты один в один написал наши вчерашние ощущения. Я до сих пор не понимаю, как мы выжили. Да, кстати, пацаны, я хотел у вас узнать, что это вчера было. Пока тут у вас основной кипер шел, мы по заминированным тоннелям к вам пробирались. Когда дверь открыли, я только бегающий горящий костер успел увидеть. Думал, вы его бензином каким подошли. Но шеф говорит, что ты вопил что-то, типа, сдохнет ты уже, и его жидким огнем всего облило». Да? А я думал, у меня глюки случились или крыша поехала. Честно, я вообще без понятия, что это было. На потолке плесень черная от сырости была. Вот она на него и свалилась, а потом загорелась. Я сам ничего не понял. Но вы же осмотрели трупы хомяка и крысы. Может, на них остатки этой плесени остались? Да там без ста не разберешься. Там все мясо и внутренности выгорели. Один скелет почерневший остался. Да и тот, как из кунст-камеры вылез. У них и ребра рослись, не разорвать. Мы от греха подальше его бульдозером раскрошили и за забором остатки раскидали. Теперь же не поймешь, что там было. Ладно, пыль осела, пошли глянем, куда мы там докопались. С опаской поглядывая на нагромождение плит перекрытия, нависших над расчищенным нами лазе, мы нырнули в пыльную темноту. Нырнули недалеко. Хотя под образовавшийся козырёк хлама упало не так много, но нам все равно пришлось попотеть, вытаскивая его через узкий лаз наружу, пока не добрались до солидных стальных ворот. Осевшая сверху балка перекрытия не смогла смять их, но заклинила насмерть, хотя, по словам булавы, мы бы и так их не смогли открыть, так как эти ворота открывались только изнутри. Артефакт, с помощью которого хомяк вскрыл дверь в бункере, пока так и не нашли, так что придется вскрывать ворота по старинке. лазером. Мы передали булаве ранец с батареями, раструб лазера, противогаз, а сами выбрались на свежий воздух. Лазер не слишком мощный, но в крохотном закутке вонь от горящего железа и краски все равно быстро заставит ретироваться оттуда. Загудели батареи, беззвучно заработал лазер, затрещало раскаляющееся железо, потекли первые стальные слезы, дыру заволокло сизым дымом, Невидимый до этого лазер заиграл в дыму во всей своей красе. Пара сотен тончайших лазерных лучей, бьющих конусом в 10 сантиметрах от раструба, соединялись в одну ослепительную точку, прожигая железо, будто лист бумаги. А потом безопасными лучиками, неспособными поджечь и спичку, опять расходились в стороны, уже внутри скрываемого помещения. Каждый быстро рассеивающийся воздух и луч в отдельности и за сотню лет не смог бы разогреть снаряд до его детонации. Так что взлететь на воздух нам не грозило. Поэтому я стал высматривать опасность во внешнем мире. Однако и здесь ничего такого не заметил. Разве что там, куда показывал наш новый рыжий товарищ, рассказывая о своем возвращении, высоко в небе просматривались какие-то точки, но они быстро исчезали из вида. «Ты как?» — спросил я Зубра. Я думал, тебе последним ударом долбанный хомяк голову нахрен свернул, но ты вроде как легко отделался. Зобр покачал ладонью из стороны в сторону, мол, ничего, но бывало и лучше. — Шелест шутка чешется, прям как у малахенца. Хочется впиться тёсными в хохуйную будь деревяшку и шивать, и шивать её. Последние нешибко внятные слова Зобра заглушил грохот упавшего железного листа. Из дыры пахнуло затхлостью и пылью. Вырвавшийся оттуда порыв ветра быстро выдал дым, открывая вид на неровную дыру в воротах с краями, покрытыми быстро остывающими стальными каплями. Балава содрал противогаз с раскрасневшегося лица, махнул нам рукой. «Пошли! Сим-Сим открылся!» Кландайк. пробормотал я минуту спустя — когда мы в свете одинокого фонарика рассматривали ящики со снарядами и патронами, ровными рядами, уходящими в темноту. «Если они не пустые, тот на несколько войн хватит», — подтвердил мои слова булава. «Ага», — согласился с нами Зубр, не став много разглагольствовать. «Ну что, теперь главное все нечаянно не взорвать». Не успел я это договорить, как идущий из проплавленной дыры свет закрыла темная тень. Мы не спеша обернулись, но вместо ожидаемой фигуры тощего или второго охранника увидели только черный пузырящийся бугор, все больше и больше поднимающийся над землей и начинающий заползать внутрь через самодельную дверь. «Это... это что за нахрен?» Низубор, не прозевавшая вторжение рыжая дубина, мне ничего не ответили, и только оживший кусок черноты не остался безучастным, запузырился еще ободрее и вспыхнул жарким чадным огнем.